1 е н е с к о л ь к о слов о графе Заводовском. Новгородский оперативник Алексей Бренцев, очнувшись после шокотерапии, обнаружил себя лежащим на мосту в том же месте, где до нападения он стоял со своей девушкой Евгенией. Вокруг него уже собрались какие-то незнакомые и взволнованные люди. Но когда все поняли, что с р а с п р о с т е р ш и м на асфальте парнем все в порядке, столпившийся народ постепенно рассосался. Евгений рядом не было, и Алексей благоразумно решил, что ее похитили. Другие варианты произошедшего он не рассматривал, так как представить себе не мог, что это она, его девушка, та, с которой он так романтично провел день, могла быть причастна к этому нападению. Снова затрезвонил смартфон, и б р е н ц о в наконец-то решил ответить. Впрочем, е м у другого ничего и не оставалось. Оказалось, что это н а з в а н и в а л его старший товарищ и по совместительству наставник капитан Андреев. От коллеги он узнал, что через начальника уголовного розыска Мамаева удалось получить послужной список майора Дробыша. Таким образом выяснилось, что Дробыш... службы в органах внутренних дел начинал в к р о в с к о м г РВД с должности милиционера патрульно-постовой службы, а через год он поступил на заочное обучение в б р я м с к у ю среднюю школу милиции. После чего был назначен на должность помощника у ч а с т к о в о г о В у л ь н о в с к е РВД Дробыш перевелся уже будучи в з в а н и е старшего лейтенанта, спустя четыре года после поступления на службу. Информация полученная от Андреева. Сразу о натолкнуло на мысль, что Василия Сехина нужно искать через майора д р у б ы ш а Последний явно знает больше, и теперь нужно ехать к нему в Солнечную Нечу. А что еще можно было предпринять в этой ситуации, Алексей совершенно не понимал. Других и д е й не было. Но сначала нужно было навестить квартиру Елены Михайловны. По пути к девятиэтажке, что у цирка, Брианца зашел сначала в супермаркет Атлас. И убедился, что его сумка в ячейке хранения вещей покупателей отсутствует. Предъявив служебное удостоверение сотруднику охраны магазина, Алексей договорился о том, чтобы ему показали видео с камер системы видеонаблюдения. Как и следовало ожидать, сумку из ячейки в супермаркете забрал Сехин. б р я н ц о в сразу узнал его на предъявленном видео. А в саму девятиэтажку б р я н ц о в так и не попал, так как она была оцеплена нарядами полиции. Зацеплением собралась толпа людей, из разговора которых Алексей понял, что на втором этаже произошел взрыв, а потом и пожар. Тут были как прохожие зеваки, которые г л а з е л и за пожаром, от нечего делать, так и эвакуированные жильцы дома. Но к этому времени пожарные расчеты сделали свою работу, уже сматывали рукава, собирали оборудование и загрузились в машину. А около подъезда дома Моя ч и р е с важным видом, какие-то люди в штатском и с кожаными папками в руках. Женщину сгоревшую без головы нашли в той квартире, прошептал кто-то за спиной б р е н ц е в а Алексей обернулся и увидел двух старушек, переговаривающихся между собой. Это Шлинкина квартира, на втором этаже сгорела, точно ее квартира. Ой, что творится в мире! Беда. О том, что в необычной квартире произойдет пожар, п р и н ц е в не догадывался и не предполагал, но и не удивился этому. Он даже уловил в этом какую-то закономерность. А тут еще с неизвестного номера на его смартфон прилетело СМС-сообщение с неожиданным в кавычках содержанием: "Вернешь дневник, поговорим". Здесь около цирка. Ловить было больше нечего, и чтобы не тратить попусту время, Брянцев отправился на железнодорожный вокзал. Но перед этим не п о л е н и л с я и сходил к тому месту, где была станция канатной дороги. При этом Алексей выбрал тот же путь, по которому его туда привела Евгения, но чуда не случилось, и в этом Брянске канатной дороги определенно не оказалось. На вокзал поехал на троллейбусе. А такси не брал, так как нужно было экономить деньги, которых на банковском счету уже почти не оставалось. Ближе к утру на первом привородном поезде Алексей отправился в унечу, которая уже так предсказуемо встретила его августовским еще по летнему теплым солнечным светом. Проходя мимо л е н и на шашкой, Алексей вдруг подумал о том, что когда он заявится к майору Друбышу. То в его квартире обязательно обнаружит Василия Сехина. Так оно в принципе и случилось, поскольку Василий Сехин находился в квартире майора. А б р и н ц е в а в этой квартире никто не ждал. Его появление стало неожиданным сюрпризом для пьянствовавших уже несколько дней армейских друзей. Да уж, протянул как-то невесело майор д р о б ы ш выслушав сначала Сехина, а потом и б р и н ц е в а Вот так дела. Чудеса в р е ш е т е не иначе. Чудеса не чудеса, а помочь лейтенанту надо, заявил Сехин и подмигнул поникшему Алексею. Да чем вы сможете мне помочь? Засомневался б р е н ц е в не веря такой на пускной б р о в а д е Ну ты же приперся сюда зачем-то. И ц е л ь у тебя была какая-то? возразил Василий. Какая цель? Алексей пожал плечами. А цель была одна: найти вас и забрать дневник. И потом, тут Брянцев хотел сказать, что он, то есть Василий Сехин, является главным подозреваемым в деле об убийстве Михаила к о р ж о в а но решив, что такое утверждение будет неверным, спросил: где он, кстати, дневник этот? Дневник в надежном месте, не волнуйся, сообщил ответ Дробыш. А Сехин хлопнул по плечу Брянцева, добавил. Да успокойся ты, лейтенант. Дневник это все, что осталось от Мишки Коржова. Мы никому его не отдадим и подругу твою в ы з в о л и м А этот х м ы р ь по имени Юра у нас за все ответит. Чуть мое сердце, что это он все провернул и Миху замочил, меня и тебя подставил. Единственное, что я пока не пойму, так это его мотив. С какой целью он все это замутил? Неужели это все только из-за Мишки на водневника? Василий задумался, сделал паузу, а потом стукнув ладонью по столу, з а я в и л "Я выведу этого Юра на чистую воду, и даже уже знаю, с чего начать". Предложение Василия Сехина это то лучшее, что могло сейчас случиться. Других вариантов Алексей даже представить не мог. Осталось только довериться этому странному и в то же время простаковатому типу с внешностью девяностых. С е м своим видом Сехин старался показать, что искренне желает помочь парню. Но Брианцев после встречи с Юрием Ивановичем уже не был таким доверчивым и имел представление о коварстве дружелюбных и спешащих на помощь типов. Каждый из этих двоих, хоть Василий Сехин, хоть Алексей Дробыш, уже были увлечены в о л ж и и доверие к ним оставляло желать лучшего. Единственное, о чем Алексей был уверен. Так это в том, что эти двое будут стоять друг за друга горой до конца, и это в с е л я и л о надежду, что такая честность и преданность направлена не только друг другу, но и в отношении их погибшего товарища Михаила к о р ж о в а Поэтому так или иначе Алексею ничего не оставалось, как согласиться с поступившим предложением и довериться этим д в о и м ветеранам. Василий Сехин предложил посетить деревню Миновка, что в соседнем с о р а ж с к о м районе. И найти там тетку Варвару. Она настоящая ведьма, зуб даю, заявил Сехин, и для подтверждения сказанного щелкнул поверх н е м у п е р е д н е м у зубу н а г т е м большого пальца. Это через нее Миха меня с иглы снимал, но я к ней не поеду. Со мной она даже разговаривать не будет. Это почему же? поинтересовался д р о в ы ж Да был один косяк, старая история и долго рассказывать. Сказал не поеду. Значит, не поеду. Без меня справитесь. Она хоть и ведьма, но бабка добрая. Сехин улыбнулся. У нее вам нужно будет раздобыть чудо-пыль, при помощи которой можно найти человека по следу. Потом ты, лейтенант, напишешь этому х м а р ю Юре, мол, дневник нашелся и забьешь стрелку. А насходки мы-то его и повяжем. А если он сам не придет, и п р и ш л е т кого? Скептически заметил Бренцв. Да из чего вы взяли, что это именно Юрий Иванович? Может, э т того все не он. Да он это я точно знаю. А если кто другой придет, тогда последу пойдем. У нас же порошок специальный будет, и кто не спрячется и не убежит. И в о з м у т и м о пояснил Сехин. Этот, ну тот, кого он пришлет и приведет нас к нему. Одневник мы отдавать не будем, сделаем куклу и подсунем на стрелки. Пока это они там разберутся, мы уже все дела сделаем. А бабка это точно порошок даст? – задал вопрос з а с о м н е в а в ш и й с я майор. Как ты себе это представляешь? Придем и скажем: здравствуй, бабка, и дай нам присыпку для следов. А она в ответ: н а т берите сколько хотите. Ты ничего не перепутал? Может быть, у нее был какой-то другой порошок, галлюциногенный, например? И тебе кажется теперь, что это было некое средство п е ц с для поиска человеческих следов? Не, я знаю, что говорю. Наркотики к этому отношения не имеют. Когда мы с Михой пользовались этим, как ты верно заметил, средством, п е ц с то я уже как года два не ш и р я л с я Возразил Василий, не обращая внимания на иронию слов а д р у б ы ш а Других вариантов у нас просто нет. Если Юра этот нырнет в проход между мирами, то ищи с в и щ и его потом. А так мы по следу пойдем, найдем гада и з п о д земли достанем. А пока вы у тетки в а р и гостить будете, я смотаюсь в одно место и достану кое чего. Лёня, ты мне дашь поездить на своей тачке? с е к и н взглянул на своего товарища, которому предложение с машины явно не понравилось. На твоей машине мы доедем до л я л е ч и дальше на Миновке. Вы пойдете пехом, а я возьму твою машину и изгоняю в одно место, и потом вернусь за вами. Да хрен с тобой, бери. Немного подумал, согласился д р о б ы ш Ты же не отстанешь. Но если г о р ш н и к и поймают, я тебя отмазать не смогу. На это мы сошлись, после чего о б с у д и л еще некоторые детали предстоящей операции по в о з в о л е н и ю из плена Евгения Переваловой и поимке Юрия Ивановича. Все трое, уже имевшие виды ч е р н о й киария, отправились в Суражский район. Деревня Миновка – это неприметное и умирающее селение, которое и на карте так сходу не найдешь. За то соседнее село Ляличе известно тем, что в XVIII веке там располагалась резиденция фаворита Екатерины II графа Петра Заводовского. Некоторые краеведы заявляют, что граф Заводовский, после того как был отлучен от двора, по проекту итальянского архитектора построил в л я л е и ч а к дворец по своей красоте достойный самой императрицы. Он искренне надеялся, что Екатерина II, узнав о таком великолепии, обязательно навестит его поместье. Правда это или неправда, утверждать смысла нет, поскольку до наших дней не дошло каких-либо сведений о том. Что именно было известно императрице об архитектурных чудесах, сотворенных графом Заводовским в честь ее величества, имеется только неопровержимое свидетельство того, что она сюда так и не приехала. А о том великолепном веке, о том былом величии, возможно безумстве, ослепленного властью опального царедворца, наши дни напоминают лишь развалины графского дворца, да и катерининская церковь. А майор Дробыш? так вообще заявил, что дворца давно и след простыл, а те руины, мимо которых они будут проезжать, это всего лишь то, что осталось от графских конюшен. о г о искренне восхитился б р я н ц е в когда их черная Kia проезжала мимо развалин. Что остались от графской резиденции Селияличи? И это точно были конюшни? Да, это они и есть, подтвердил Василий Сейхин. Каким же тогда огромным должен был быть дворец при таких конюшнях-то? заметил Алексей. Боюсь даже себе и представить. Я тоже не сразу понял, что это развалины конюшен, когда первый раз тут оказался. Но экскурсовод, с которым я первый раз сюда приехал. Заверил всю нашу туристическую группу в том, что это остатки именно Конюшен. Не удержался от комментариев, сидящий за рулем автомобиля майор Дробыш. Но родовым гнездом заводовских были не Ляличи, а село Красновичи, что в Унешском районе. Мы его проезжали, кстати. Так вот, в 2000 году Красновичам исполнилось в аккурат 300 лет, и по этому случаю из п о д п е р а местного журналиста в у н е й с к о й газете вышла статья. к о т о р а я н а ч и н а л а с ь так, цитирую дословно: "Трудовой путь графа Заводовского начался встане гетмана Разумовского". Чего чего? скривился в усмешке Сехин. Какой трудовой путь? Может быть у графа? И Я про тоже. Весело подтвердил Дробыш. Да я чуть со стула не упал, когда прочитал такое в газете. Трудовой путь графа? <х� -х <Septimus>, как у железнодорожника лёш а х т е р а Майор одолевал смех. Но потом он немного успокоился и продолжил. В общем, эта статья с о с т о я л а из двух частей. В первой повествовалось о том, как коварный князь Потёмкин скомпрометировал доброго графа, и тот был удален со двора. А вторая часть была посвящена гражданской войне. Журналист в героических красках расписал, как красноармейцы постреляли и порубили целый вагон белогвардейцев, попавших в засаду на железнодорожной дороге около Красновичи. Вот такие, понимаешь, у нас тут статьи пишут. с к о р е автомобиль остановился около большой каменной церкви, и б р я н ц а увидел, что памятник архитектуры федерального значения находится в весьма п л а ч е в н о м состоянии. У здания были частично отреставрированы только часть фасада склонады со стороны улицы и купола, а потом, и судя по всему, уже очень давно, все работы были свернуты и заброшены. Но даже в таком полуразвалинном и полуотреставрированном виде этот храм сохранил свое величественное великолепие. Такое запустение совсем не удивило гостя из самого великого Новгорода, поскольку тамошний д е с т и н е ц местами имеет еще более запущенный вид. И это при том, что Новгородский Кремль является не просто федеральным памятником архитектуры, но и входит еще Восемьмерный список наследия ЮНЕСКО. В л я л и ч е же туристы приезжают крайне редко. Единственные, кто регулярно посещают это место, так это свадебные к о р т е д ж и Ведь фотосессии у стен храма получаются достаточно фактурными и красивыми. Значит так, парни, заявил Сехин, когда все трое выгрузились из автомобиля. Я проведу вас через портал и дальше пешком идите на запад. Машиной туда не проедешь. Миновка отсюда недалеко, найдете быстро даже запыхаться не успеете. Деревня-то небольшая, и бабу Варю, думаю, найдете без труда. Там ее каждая собака знает. Ну а там уж действуйте по обстоятельствам. Василий сначала развел руками, а потом указал пальцем на багажник автомобиля, где лежала сумка с продуктами. Продукты они купили еще до выезда из Унечи специально для бабы Варя. Вот и сумку с продуктами не забудьте. Радуйте старушку свежим хлебом и про Мишку расскажите, она его сильно любила. Он часто у нее бывал. В общем, вам пора, идите уже. После этих слов Сехин сам достал сумку из багажника, а потом подошел к одной из двух п р и в р а т н ы х башен, которые являлись частью ограждения храма. По своей форме башни были очень похожи на заложенные кирпичом ротунды. Сама ограда была возведена из красного кирпича и имела высоту не более метра, поэтому весь церковный двор, как и сама церковь, были хорошо видны с улицы. Металлические решетчатые ворота, что закрывали между башнями проезд на территорию, были заперты на навесной замок. Въехать на автомобиле на территорию церкви. Было нельзя, но зато у одной из башен имелся небольшой высотой в полтора метра сквозной проход. в с т а в около прохода, Сехин достал из нагрудного кармана несколько полароидных фотографий и, отобрав одну из них, ж е с т о о показал, что нужно пройти на храмовую территорию. Остальные фотографии он убрал обратно в карман. Первым подошел Дробыш, и Сехин Взял его под локоть и подтолкнул в спину, буквально запихал майора в башню. Когда тот скрылся из виду, Сехин проделал то же самое и с Брянцевым. Но перед этим он вручил л е й т е н а н т у сумку с продуктами и тихонько сказал, кивнув в сторону ручной клади: "Книжка, если что здесь, на всякий случай. Ну сам понимаешь. в Сретимся т завтра на этом месте и в это же время. Завтра?" удивленно заметил Бренцев. Почему завтра? Потому что сегодня вы ничего не успеете. Все, пора. Иди уже с моих глаз. Пройдя через проем, Алексей уловил уже знакомый ему белый шум. А когда он вышел по другую сторону башни и огляделся, то увидел, что фасад церкви преобразился. Все стены и колонны теперь были полностью отштукатурены, а в оконных проемах Поблескивали разноцветные стекла. На звонницах виднелись колокола, и не было никаких сомнений, что находящийся перед ними храм является действующим. Об этом также свидетельствовали и открытые на паперти двери. Василий Сехин, впрочем, как и майорский автомобиль, которые должны были быть видны даже сквозь появившуюся на о г р а д е к о в а н н у ю решетку, бесследно исчезли. Майор Дробыш стоял трех метрах от выхода из башни и с предурковатым видом озирался по сторонам. А пропажу своего авто он еще пока не обнаружил. Очевидно, ему было не до этого. Ну а теперь вы верите в другие измерения? – спросил б р я ц в ы майора, не сдерживая улыбки на лице. Но Алексея у л ы б н у л не о ч у м е л ы й вид Дробыша, а в о с п о м и н а н и е о том, как совсем недавно он сам точно так же удивлялся. Глядя на изменившийся троллейбус, вопрос б р я н ц е в а естественно остался без внимания. Да, он и не рассчитывал, в принципе, получить хоть маломальски внятный ответ. И как опытный путешественник по посторонним мирам деловито заявил: «Да, это измерение явно опережает в своем развитии наше».